Глава 92: вторая. Прицепом у демона. Но чтобы в последний момент все пошло как надо, Уилл решил использовать навык лжец. С безумцами, особенно такими, как этот демон, лучше быть уверенными, что они выполнят свою задачу. Они поддадутся волне сумасшествия и не сделают все совершенно иначе. Он внушил простую мысль. Ворон поможет мне убить Сервера. Это подпадало под все критерии навыка, поэтому проблем не возникло. После того, как он достал кристалл, ему с трудом удалось объяснить Фарису, что этот камень нельзя забрать, даже убив его. Но тот, словно вообще забыв, из-за чего он начал убивать разбойника, просто вошел в процесс и за два удара ногой, один кулаком и один удар когтя кинжала в живот, снова понизил его здоровье до 2%, после чего у ворона сработал пассивный навык, восстановив его жизнь до 20%. Только после этого мальчик остановился и, засмеявшись, продолжил идти по лесу, как ни в чем не бывало. У Уилла начало складываться ощущение, что его союзник может видеть его здоровье. Он знал, что некоторые NPC могут чувствовать или видеть уровень игроков, но чтобы видеть еще и шкалу здоровья, такая информация не сулила ничего хорошего. Наконец, пару дней спустя они нашли одно проклятое место — Карта Ворона уже имела очень большой открытый кусок леса Торгада, и в этот раз они двигались к его северной части. С зараженным местом на этот раз оказался небольшой родник, вытекающий из-под земли, и метров 20 вьющийся тоненькой веревочкой. В конце он пропадал под грудой камней и, видимо, уходил вниз, образуя какое-то подземное водохранилище. Земля, откуда бил этот ручей, была фиолетовой, из-за чего и сам родник на протяжении всего своего пути считался проклятым и источал ужасную ауру. Вокруг него находились сплющенные камнеподобные ящерицы, тела которых были метра два в длину с разделенным на три хвостом, что был длиннее тела. Имя – Паскир, уровень – 95, здоровье – 41 340. Их было всего 10, и они выглядели очень ленивыми. Разлегшиеся вдоль всего родника они напоминали котов на солнышке, но это было обманчивое впечатление. Завидев подпрыгивающего и улыбающегося и мальчика, с места стелясь по земле словно ветер, подбежали сразу три ящерицы, и их девять хвостов тут же пронзили место, где стоял фарис. Когда пыль развеялась, тот улыбался целый и невредимый, а от хвостов паскиров остались лишь жалкие обрубки». Но монстры, как ни в чем не бывало, тут же начали регенерировать, и их хвосты восстановились один за другим. Началось что-то невообразимое. Как только один хвост отрастал, он тут же пускался в дело, пока другие восстанавливались. Их обмен ударами происходил настолько молниеносно, что ворон видел только один за другим падающие вокруг ребенка хвосты, которые начали уже образовывать небольшую гору. Казалось, что это так и будет продолжаться без конца, пока он не обратил внимания на здоровье паскиров. Оказывается, каждый восстановленный хвост отнимал у них строго определенное количество здоровья, а именно по тысяче единиц. И оно уже опустилось ниже половины, когда демону резко наскучило играть, и он, подпрыгнув в воздух, сжался в комок и резко раскрылся, выпуская сотни похожих на длинные иглы лезвий. Его прием был аоя навыком с широким радиусом действия, и поразив оставшихся в стороне до сих пор лениво лежащих ящериц, привлек всеобщее внимание. Этот навык отнял у всех, в кого попал, от пяти до семи тысяч единиц здоровья. Эй, сегодня будет жарко из камней. Я приготовлю его, мой друг, так, что тебе больше не захочется ничего есть не потому, что ты будешь сыт, а потому, что камни забьют твой желудок до самого горла. Мальчик с бешено вращающимися глазами и дьявольской улыбкой носился среди паскиров и отрезал то лапы, то хвосты, то головы, кружась в своем безумном танце. Через десять минут все было кончено, и ребенок, распоров живот одного из монстров, залез внутрь и приготовился спать, сказав, чтобы его никто не беспокоил, если хочет остаться в живых. Уилл очистил ручей, и кристалл засиял, начиная тянуть разбойника куда-то дальше на север. «Вы очистили 33 из 50 проклятых мест в лесу Таргада. Очистите все места и обратитесь к старшей дряди за наградой. Проклятый кристалл, ранг уникальный предмет, заряжен 600 из 600. Через час, когда ворон собрал выпавший из монстров лут, прокрутил несколько раз свои дальнейшие действия в отношении демона и уже не знал, чем себя занять, демон наконец проснулся и, потянувшись, оторвав кусок зараженной плоти, начал жевать его, приговаривая: "На меня такого я еще не пробовал, что-то экзотичненькое!» Я зарядил кристалл. «Следующий осколок находится в той стороне». Парень кивнул дальше на север. «Когда мы зарядим кристалл полностью, он сможет указать на место расположения Цербера». «Повтори-ка еще раз!» Фу! Мальчик выплюнул кусок ящерицы и, обтерев рот, продолжил. «Нет, такое поутру нельзя есть». «Эй, так с чего ты взял, что твой план сработает?» Я уже говорил, что нашел в библиотеке упоминание о том, что этот кристалл принадлежал когда-то матери пса, и если мы соберем его, то он почует его из любой точки Земли, да и сам кристалл будет тянуть к нему. Что-то связанное с древней магией. Не выдавая ни одной фальшивой нотки в голосе, Уилл повторил точь-в-точь -точь историю, что он рассказал демону несколько дней назад. В его словах не было никаких изменений, которые бы демон хотел услышать, все еще предполагая, что это обман. Но в любом случае он убедится в этом, когда разбойник отведет его к Церберу. Если этот человек хочет его обмануть, то он всегда успеет его убить. С такими мыслями Фарис осклавился и, хохотав вылез из туловища ящерицы. ха ха ха Ну, веди меня к моей цели, человек!»